И если у вас есть лишняя шпага, мне хотелось бы самой свести счеты с Эстефом. Не время и не место. Кстати, я попрошу вас не открывать рта, пока мы не попадем на борт девушки из мечты. Если она еще здесь, — мрачно заметила Даниэль. Да замолчите же, — оборвал ее Джулиан, — мрачные пророчества еще никогда и никому не помогали. Даниэль не обиделась на резкий тон кузена. Она отлично понимала, что нервы у того взвинчены. Дни ее заточения стали страшным испытанием и для всех остальных ее помощников. Между тем капитан Джек с большой неохотой решился, наконец, сниматься с якоря в тот же вечер, воспользовавшись приливом. Он предпочел бы сделать это на следующее утро, но пассажиры категорически требовали отплытия и не желали ждать больше ни часа. И вот по мере приближения темноты Джек все чаще посматривал на берег, надеясь увидеть долгожданный сигнальный огонь. Его возмущало, что спасенные от гильотины французы вместо благодарности постоянно конючат и выражают недовольство. Иногда в голову капитану приходила даже крамольная мысль, стоило ли им всем рисковать жизнью ради спасения людей, думающих только о собственной шкуре и готовых покинуть в беде своих же спасителей. Неожиданно вдали на берегу он увидел какую-то вспышку. Она не походила на привычный сигнал, но все же вряд ли это мог быть пожар. На сыром, насквозь продуваемом ветрами берегу возможность пожара была практически исключена, так как жители охраняли любой предмет или сооружение, способное загореться. А огонь тем временем разгорался все сильнее. «Если же это все-таки сигнал, необходимо срочно выслать к берегу шлюпку с двумя грибцами и приказать им ждать на условленном месте». Джек подумал еще несколько мгновений и отдал приказ спускать лодку. Сам он принялся расхаживать взад-вперед по палубе, не обращая внимания на задаваемые по-французски вопросы пассажиров, желавших непременно знать, что случилось. «Лошадей мы оставим здесь», — предложил Джулиан. «Они либо сами найдут дорогу домой, либо их кто-нибудь подберет». Он спрыгнул с лошади и помог спуститься на землю Даниэль. Потом глубоко вздохнул и сказал виноватым тоном. «Извините, Данни, но я не могу нести вас на руках», «По этому крутому спуску?» «О, как это недостойно звучит!» Шутливо ответила Даниэль, Чувствуя, что может спуститься на берег И без посторонней помощи. Но Джулиан не понял шутки И раздраженно проворчал. «Простите меня, Данни, Но всему есть предел. Моим силам тоже. И потом хочу сказать вам прямо, Нам сильно повезет» если мы выберемся отсюда живыми. И уж наверняка никто из нас впредь не согласится на подобную авантюру». Даниэль промолчала. Во время своего заточения она пришла к твердому решению — убить Эстефа. Но зная, что Джулиан непременно осудит столь кровожадные мысли, Данни оставила их при себе. «Слава Богу, шлюпка!» — радостно воскликнул Филипп. «Джек все-таки заметил наш сигнал. Вот это удача!» Через полчаса капитан Джек, облегченно вздохнув, отдал приказ поднять якорь. Надо было торопиться. Небо было сумрачным, тучи спускались все ниже. Ветер крепчал а в открытом море грозил перерасти в настоящую бурю. Оставшаяся за кромкой тонкая полоска земли также не обещала безопасного убежища в случае урагана. Подводные рифы имели не дали бы девушке из мечты даже близко подойти к берегу.